и поднялся с кресла и, как был в халате, зашагал по длинному коридору особняка. Часы пробили один раз. Он отворил дверь в комнату Франсуа, повернул выключатель. Из того угла, где стояла кровать, донесся пронзительный вопль. Жаклина распростерлась на полу на том самом месте, где три дня назад лежал мертвый Франсуа. Она тащилась сюда почти в бессознательном состоянии. В двери, соединявшей комнаты супругов, показалась растерянная сиделка. «Не могу понять, как это произошло», — пробормотала она. я была, я так устала, ничего не слышала». «Так вот, впредь будьте повнимательны жестко», — сказал Ноэль. «Если вас клонит ко сну, сварите себе кофе. Хорошо еще, что я не сплю». Он поднял Жаклину на руки, подивился тому, как она легка осиротевшая птица, — сказала ней Лартуа. Влажные от испарины спутанные волосы падали ей на глаза. Тело сотрясали конвульсии. Она выкрикивала одно и то же «Франсуа, Франсуа, оставьте меня с Франсуа!» И, вцепившись в мощные плечи своего свекра, судорожно трясла их. В руках Нуэля отчаянно билась, прикрытая одной только легкой ночной сорочкой, худенькое тело Жаклины, тело жены его умершего сына, И он испытывал тягостную неловкость, будто прикоснулся к запретной святыне и против воли совершил кощунство. Уложив Жаклину в постель, банкир возвратился в комнату сына, чтобы взять то, зачем сюда приходил. Достав из секретера заветные папки, Ноэль двинулся по коридору в обратный путь, сопровождаемый своей огромной тенью. По пути он бормотал сквозь зубы. «Это все моблан». «Мерзавец Моблан, но если бы я заблаговременно предупредил Франсуа, откуда ж мне было знать, что у него такие слабые нервы? Он весь пошел в материнскую породу». Возвратившись к себе, Шудлер разложил папки на письменном столе и несколько мгновений прислушивался к тишине, царившей в особняке. За стеной на половине баронессы все давно погрузилось в молчание, «Бедняжка Адель уже спит, — подумал он, — тем лучше она так в этом нуждается. Верно, и Жаклина забылась. Сиделка собиралась дать ей снотворное, и отец мой уснул, и внуки спят, а я... Я один буду бодрствовать в этом громадном доме, который теперь целиком лег на мои плечи».